Глава 23 Старуха шла медленно. Эл шагал рядом. Сет плелся позади, недовольно фыркая, и распространяя острый животный запах. — Ты видел сны мертвых, потому что сам мертв, — проговорила колдунья, не глядя на некроманта. — Понимаю, — отозвался тот, — Правду говорят, будто ты сам сделал с собой такое Не все легенды врут Значит, да Старуха усмехнулась И что стоило оно того? Посмотри вокруг Земля все еще принадлежит людям Альтруист Пожертвовал собой ради человечества? Думаю, оно того стоило «А как по мне, ты просто хотел получить власть». «Власть? Похоже, чтобы я жил в золотом дворце». «Ну, если бы ты захотел...» — колдунья не договорила. «Не захотел, как видишь. Да-да, продолжаешь помогать людям, служение и все такое. Слышу в твоем голосе скептицизм». «Это он и есть. Думаешь, что говоришь?» Обязательно. «Нам сюда!» Старуха указала на бассейн, естественно, неработающий. В центре возвышалась скульптура. Дракон держал лапах шар, усеянный отверстиями, из которых, по всей вероятности, и била некогда вода. «Видишь дыру?» — спросила старуха, вытянув узловатый палец. «Вижу. Мы проделали ее, чтобы добраться до них. До кого? До убийц». Но это оказалось бессмысленно. «Почему?» «Потому что наше колдовство не действует на них. Не знаю, по какой причине. Это особая магия. Кровь черной звезды против нее бессильна. Множество наших полегло в той подземной битве. А наши враги и ныне там, в глубине». «Поясни», — попросил Эл, глядя на разлом в дне бассейна. «Непременно. Идем со мной. Тут недалеко». Старуха направилась в сторону большого здания с правой стороны площади. «Это из-за врагов ты возжигаешь оранжевый дым?» — спросил некромант. «Разумеется. Не для красоты же». «И что, помогает?» «Он сдерживает их. Но делать это все труднее. Еще немного времени пройдет, и ничто не спасет». «Ты сказала, ваша магия бессильно против ваших врагов». Старуха кивнула. «Так и есть. Дым и гусли — другое волшебство. Я открыла его, когда искала средства против...» «Ты изучала алхимию?» — заметил Эл, видя, как колдунья замолчала. «Это не она. Открывай дверь. Там внутри то, что тебя очень заинтересует». «Что это за здание?» «Академия». Демоноборец столкнул дверь, но она не поддалась. Тогда он потянул на себя. — Сильнее, — подсказала колдуня. Со второй попытки дверь распахнулась. — Что за академия? — спросил Эл, входя следом за старухой. — Мы изучали здесь магию, но я не собираюсь читать тебе лекцию. Нам надо вниз. Некроманты старуха прошли через просторный зал, в центре которого располагалась лестница, вводившая наверх. Они обогнули ее и спустились по стершимся каменным ступеням в прохладу. «Подвал?» — спросил Эл. Его глаза все отлично видели, хотя света не было. Конечно, старуха тоже прекрасно здесь себя чувствовала. Во всяком случае, она двигалась с прежней скоростью и шла уверенно. «Подвал!» — отозвалась она. «Мы оборудовали здесь морг, когда начались смерти». «Почему здесь?» Разве не логичнее держать тела в больнице? Для изучения искали способ совладать с тварями. Старуха остановилась и толкнула широкую двусторчатую дверь. Лавинка с тихим скрипом отворилась. Эл вошел вслед за колдуньей и увидел ряды стволов. На них лежали тела, укрытые простынями, почти черными от пыли. Пахло антисептиками и реактивами. Запах был старый, почти выветрившийся, но чувствительные ноздри демоноборца почувствовали его, как легкую вонь мертвечины. «Целых трупов здесь нет», — сказала старуха, шагая между столами. «Враги всегда забирали какие-то части. Поначалу мы не могли ничего понять, потом сообразили, они искали недостающие детали». «Части тела?» «Да». «Для чего?» Все организмы размножаются по-разному. Эти строили подобных себе мертвецов. Не знаю, почему они не утаскивали тела целиком, вероятно, у них есть план. А может, это просто безумие? Так или иначе, мы видели то, что обитает в недрах горы. Множество составленных из трупов существ, которые живут, непонятно за счет какой силы. Руки, ноги, головы, тела, все сшито и сращено, скреплено скобами и проволокой. «Жуткие твари. Большие и маленькие. Иногда просто огромные. Они проникали в город через разломы, трещины, пещеры. Все здесь пронизано ходами». «Откуда они вообще взялись?» — спросил Эл. Старуха остановилась возле последнего стола и стянула простыню. В воздух поднялось облако пыли. Эл увидел истерзанное тело, в котором даже трудно было узнать человеческие останки». «Хочешь, погляди?» — проговорила старуха, отступив. «Это вы его так выпотрошили?» «В том числе и мы». Некромант склонился над столом. Понять что-либо по останкам было невозможно. Но оставался вариант допросить убитого. «Так откуда взялись эти враги?» — спросил Эл. «Все началось с битвы при Великом Разломе». Чуть помедлив, ответила колдунья. «Когда мы сокрушили орду зитов, все в округе было завалено телами, и мы решили избавиться от них, похоронив в недрах горы». «Шахты?» — вставил некромант. «Именно. Несколько дней мы трудились, сбрасывая в них трупы, даже не представляю сколько их было». «А потом эти враги вернулись?» Старуха кивнула. «Вернулись, да». «Но они были уже другими, и теперь к ним присоединились победители. Один за другим. То, что ты видишь, лишь малая часть», — колдунья кивнула на ряды столов. «Те, кого мы изучали, остальных пришлось сжечь. Но их части там», — узловатый палец указал в пол. «Внизу, вместе с зитами. Я не знаю, какая сила оживила наших врагов. Может, ты это выяснишь?» борец." постараюсь ответил л для начала взгляну на шахты старуха покачала головой они снаружи защитного барьера разве что ты выйдешь из дармахира так же как вошел л задумался он сомневался что эра способна открыть портал девушка только начала восстанавливаться И даже если бы смогла, едва ли она согласилась сделать это. Ведьма наверняка собиралась копить силы, чтобы осуществить свой план, а именно заставить некроманта воскресить ее родных. Демоноборец ни на миг не допускал, чтобы ей это удалось. С другой стороны, следовало быть осторожным, ведь кто знает, на что ведьмы способны. Предел земной магии не был известен никому». «Я провожу тебя назад», — сказал Эл-старухе, — «а затем займусь делами». «Удачи», — ответила колдунья. «Чует мое сердце, она тебе понадобится».